В отличие от пистолета, тяжесть чековой книжки совершенно не ощущалась в кармане. Но в данный момент она и была оружием понадежнее любого Браунинга. Сулила нешуточные возможности, облегчала жизнь, даже там, где не знаешь ни словечка на местном языке. Приободрился и весьма. Суета уже не казалась пугающей. А исполинские здания не подавляли так. Ну, размах, ну, многолюдство. Невиденная прежде помпезность. Буквально во всем, куда ни глянешь, что они тут не умнее, ни не хитрее и недоровительнее, в точности такие же люди. Когда подъехали к высоченному отелю Вальдорф Астория, заслонявшему солнце, Бестужев вошел в обширнейший роскошный вестибюль уже не робким, неуверенным просителем, как Давича в банке. Тем более, что и здесь, как в дорогих отелях по всему миру, принято и суета была крайне чопорной, ничуть не похожей на уличную и публика классом повыше, ему навстречу, Почти непромедлив, двинулся откуда-то из угла, высоченный тип в элегантном костюме, но с незатейливой физиономией вышибалы, Что ж, этого следовало ожидать. Однако Бестужев уже не рабел, он стоял и смотрел на приближавшегося Цербера с тем спокойным, холодным высокомерием, которому научился у пассажиров первого класса злосчастного корабля. Тип уставился на него, не требовавшим расшифровки взглядом, переводившимся на русский легко и просто «Куды прешь, деревенщина лапотная?» Бестужев ответил спокойным, даже скучающим взглядом. Из-за спины вынырнул Хайн, протарахтел что-то вышибали с приметной скоростью, в потоке слов вновь мелькнула «Титаник», и в раз сникнувший вышибало, послушав еще немного, вполне вежливо указал в тот конец стойки, где Бестужев, приблизившись, обнаружил изящную табличку «Здесь говорят по-французски, понятно, на соответствующем наречии». Служащий поначалу выпилился на него неприязненно, но Тут уж не понадобилось магического упоминания о самом известном сейчас в мире на сегодняшнюю минуту корабле. Бестужев протянул ему визитную карточку мистера Скадера, на обороте которой банкир написал несколько строк бисерным разборчивым почерком и сказал с небрежным аристократическим высокомерием, «Мне посоветовали именно к вам обратиться». Заверили, что здесь достаточно приличное место, я не ошибся. Буквально через две минуты другой служащий, гораздо моложе и суетливее, А следовательно, ниже по рангу, опять-таки сносно изъяснявшийся по-французски, с надлежащим почтением проводил Бестужевок к высоченной глухой двери, над которой огромная ажурная стрелка стояла у первой из множества цифр, расположившихся полукружием. Дверь распахнулась, за ней обнаружилась целая маленькая комнатка с панелями из красного дерева и мягким диванчиком, им поклонилась крайне диковинная для Бестужева создания совершенно чернокожий человек с большими вывороченными губами и лиловатыми белками глаз в белой с красным позументом униформе и шапочкой-баночкой. Негров Бестужев видел в жизни всего лишь дважды, в Париже, и то на значительном расстоянии, так что зрелище для него было предельно экзотическое, любопытнее даже, чем здешнее многолюдство и высоченные здания. Комнатка, оказавшаяся кабиной лифта, поплыла вверх. Вскоре услужающий, содрогаясь от наигранного восторга, показывал Бестужеву номер, Обширный, роскошный, ну после всех нью-йоркских сегодняшних впечатлений уже ни капельки не поражавший. В конце концов, на «Титанике» были помещения и роскошнее. «Да, я понял», — сказал Бестужев лениво в ответ на очередное пояснение. «Как ни странно, этот предмет и у нас в Европе именуется постелью, а этот — письменным столом». Яственная ирония в голосе молодого человека ничуть не смутила, и он еще какое-то время демонстрировал ванную, кабинет, огромный пустой гардероб, коим Бестужеву не было нужды пользоваться. Наконец, то ли утомившись, то ли, что вероятнее, посчитав свою миссию оконченной, служащий его просил «Месье желает отдохнуть?» И принял тот выжидательно равнодушный вид ожидания чаевых, что свойственен его собратьям по всему миру. Усмехнувшись, Бестужев сказал «Вас, конечно, ожидает вознаграждение, друг мой, но несколько погодя. Вы мне еще нужны. Не считайте же вы, что я и далее буду расхаживать вот так, словно какой-то паденщик. Он с капризным видом потеребил полу собственного пиджака. «Так что чаевые вас ждут, солидные, но их юноша придется сначала отработать. Итак, в течение следующих двух часов он был занят до предела. Можно бы сказать, трудился, не покладая рук, но трудились-то как раз другие». Американская деловитость и размах обернулись к нему самой приятной и положительной стороной. Очень быстро нагрянул приказчик из респектабельного магазина готового платья. Двое чернокожих в униформе, ничуть не похожей на гостиничную, везли за ним длинные никелированные стойки, укрытые полотняными чехлами, под которыми обнаружились аккуратные ряды костюмов. Тут же и галантерейщик нагрянул в сопровождении увешанного картонными коробками слуги